Карагач. Пятидесятилетие Луговского государственным праздником не стало. В газетах не вспомнили, по радио промолчали. Но все-таки пришел Фадеев, старый друг, которому оставалось два года до выстрела в лоб. Пришли несколько человек по пальцам пересчитать из старых учеников, а кто-то из совсем новых. И хорошо посидели, было весело, Может быть, это был последний праздник призыва 1920-х годов. Луговской вновь начал вести семинар в Литинституте. Понемногу начали подрастать будущие шестидесятники. Евтушенко, Роберт Рождественский, десятки других рангом поменьше. Все они крутились возле Луговского. Как же? Он ведь из тех громоподобных времен, он стоял рядом с Маяковским, вровень с Багрицким. Если в 1938 году крестным отцом его называл Симонов, то в 1955 году вышеназванный Роберт. Шестидесятники учились у него вещам, наверное, не самым важным в случае Луговского. Патетической жестикуляции, а еще легкой на слух, но сложной по форме рифме, а еще некоторой, свойственной Луговскому, рисовке, его нарочитости и артистичности – В общем, всему тому, что принесет ему известности чего совсем нет в его лучших стихах и поэмах середины века. С Евтушенко Луговской, несмотря на разницу в возрасте, был даже дружен. Евтушенко часто бывал у него дома. У них, признаем, было что-то общее. В манере поведения, самоуверенной повадке, в размахе, на храпистости, а порой в готовности отступить, если отступление того стоит. в почти религиозном отношении к поэзии и влюбленности в чужие стихи, в литературном вкусе, вполне отменном в обоих случаях. Евгений Александрович позже хорошо подметил, что Луговской идеально выразил суть постмодернизма в двух строчках. «Улитки шли холодным скользким строем, улитки шли похабно выгибаясь, но оттенок снисхождения в отношении к Луговскому постепенно проявился и у шестидесятников тоже. Перешептывались за кружкой пива, а во время войны-то слышал? Каждый шестидесятник знал про себя, что он-то во время войны бы во весь рост. С какого-то момента Луговской, с его верностью Октябрю и левым идеалом, нисколько не поколебавшийся даже после хрущевского доклада, стал восприниматься как легкий анахронизм. Один за другим возникали куда более важные герои. Ладно бы, честные солдаты Второй мировой, нет. Разнообразные фрондеры, типучие критики советского режима. Новое поколение странным образом посчитало, что бороться с кровавой утопией было куда опаснее и страшнее, чем воевать с фашизмом. Со временем, надо признать, не только реальные, великие сидельцы и страдальцы эпохи, но, к сожалению, и разнообразная мелкокалиберная диссида выдавили из общественного восприятия поколение бойцов и победителей самой ужасной мировой войны. Повестку дня будут определять уже не они, а вот эти самые похабные улитки и к ним примкнувшие. Луговской, Успел кольнуть Евтушенко, досадливо бросив про него. Подвергает все и вся критическому подозрению. А всю их компанию охарактеризовал как новых нигилистов. Можно видеть в этом старческое брюзжание, а можно замечательную прозорливость. Прожил бы еще Луговской, был бы неоднократно удивлен ловкостью своих послевоенных учеников и знакомцев. В 1960 году все тот же Евтушенко написал стихи на смерть Бориса Пастернака. Опубликовать их с посвящением Пастернаку немедленной возможности не было. Поэтому Евгений Александрович извернулся и опубликовал их с посвящением уже покойному на тот момент Луговскому, устно объяснив самым близким, что Луговской тут ни при чем. Стихи для Бориса Леонидовича. Вознесенский, в свою очередь, стихи, посвященные Пастернаку, назвал «Похороны Толстого». Любопытно, как бы сам Пастернак на такое жонглирование отреагировал? Это как если бы Лермонтов на всякий случай стихотворение на смерть поэта посвятил Тридиаковскому, от греха подальше, или назвал «Похороны Ломоносова». А что? Едва ли есть что-то более простодушное, в русской литературе, чем шестидесятники. Эти бравые ребята еще смели судить людей, прошедших сквозь 1930-е. В 30-е поэтов забивали, как гвозди. Иногда в дерево, иногда в железо. В 60 тоже забивали. Хорошо, если в дерево, но чаще в сливки. Процесс вроде бы один и тот же. Ощущения разные. Потом, когда будет можно... посвящение Луговскому Евтушенко снимет и поставит посвящение Пастернаку. Луговскому, конечно же, тоже напишет отдельное стихотворение, а иначе как бы он остался без посвящения Евтушенко? Разрешение на использование имени Луговского в стихах на смерть Пастернака Евгений Александрович спросил у Майи Елены. Та ответила правду. Володя бы не обиделся. Он действительно бы не обиделся, Доброту Луговского помнили не только его женщины, но даже коллеги по Перу. Павел Нилин вспоминал, как Луговскому рассказали, что один поэт резко критиковал его стихи в клубе писателей. Луговской взволновался. Чтобы успокоить его, собеседники заметили, что этот поэт-критик в сущности бездарный и глупый человек. Нет-нет, тотчас же яростно стал защищать его Луговской. Зачем же говорить ерунду? «Он совсем не бездарный», и тут же на память прочитал отличные стихи своего противника. «Пусть он меня ругает, если ему хочется», — сказал Луговской, — «но он совсем не бездарный. Было бы глупо и несправедливо считать его бездарным». Редкое качество для литератора. Луговской давно перестал с кем-либо себя соизмерять. Наверное, он по другим ориентирам себя определял. Когда был пьян, Любил разговаривать с деревьями. Выбирал себе собеседника по росту. Самый излюбленный собеседник был карагач у ворот. Дерево, расщепленное надвое молнией. Подходил, что-то рассказывал, читал стихи вполголоса, но бас его было не победить, поэтому все равно это бубнение далеко было слышно. На кого же было похожим это дерево?